Глава пятнадцатая Монстров здесь было навалом. В основном разнообразные потомки боевых химер прошлых цивилизаций, потерявших хозяев и бесконтрольно плодившихся. Стандартных для фэнтези магических мутантов здесь не знают, но, естественно, высокий магический фон позволил эволюции породить зверей, способных на те или иные магические трюки. Плюс Встречаются звери, одержимые духами, либо благословленные богами. Благословленные в кавычках, поскольку это могут быть просто жертвы каких-то экспериментов богов, получившие необычные способности, или способ продемонстрировать аборигенам божественную силу. В общем, много всякой хрени, которую необходимо почаще прореживать. К слову, существует как минимум один орден магов, специализирующийся на приручении этих монстров. И это вроде бы единственный одобренный вариант для местных магов стать кем-то вроде воина. Однако, вроде как для этого нужен врожденный дар. Эти ребята еще и имеют хорошую репутацию в народе, поскольку отлавливают своих питомцев, не сдирая за избавление от них деньги. Собственно, они зверей потом еще и продают. И если действительно мощные звери бывают разве что элитными подарками, то тварюшки попроще и помельче, как и сбруя для них, относительно распространены. Рони рассказала мне все это так, что я не был удивлен, увидев в лавке амулетчика ошейники и прочую сбрую. Более странным оказался тот факт, что изученный из любопытства ошейник давал навык укращения зверя. Странно не то, что навык был магическим, а то, что ошейник... «Мне его на себя надевать, что ли?» «Да ну нах!» А вообще это было совсем не то, что я имел в виду, когда говорил Мех о компенсации, хотя и такая мысль проскакивала. В любом случае запас карман не тянет. Цена небольшая, деньги есть, так что купил и его. Других полезных навыков здесь было прилично, но они все были завязаны на манипуляцию ики, причем предмет, дающий ее саму, я обнаружил всего один – Женскую заколку для волос, золотую и весьма дорогостоящую. Сущее издевательство. Все же кое-что я приобрел, включая амулет, повышающий малое исцеление. Собственно, он и был самым интересным. «Скудноватенько, ну да ладно», — произнес я, упаковав покупки в инвентарь. «Блин, нужно его расширять. В любом случае нам понадобится поохотиться». Когда тебе известны примерное место обитания добычи, ее внешний вид и путь к цели, охота существенно упрощается. Не то чтобы становится совсем элементарным делом, но мой навык снимал основную проблему – выслеживание. Это с тенями его сложно использовать из-за больших пространств и разнообразия внешнего вида, а с ограниченным набором зверей – просто. Скорее всего, я мог бы добиться примерно того же эффекта, взяв задание на истребление зверей. но это было бы несколько дольше, хоть и с наградой. В принципе, если бы подвернулась возможность, я бы ею воспользовался, но вряд ли кто-то будет так вот нанимать незнакомого демона. Хорошо уже то, что к нашему брату аборигены относятся спокойно. Однако, возвращаясь к теме, небольшую группу рогатых волков удалось удачно выследить в логове так, что они не смогли сбежать, но эссенции с них было меньше, чем хотелось бы, так что я решил продолжить охоту. рони особо никуда не спешила, да и ей, похоже, было любопытно. Мне и самому интересно, какая у нее будет классовая способность, хотя и не очень хочется выдавать таковую до того, как она присоединится к клану. Впрочем, у меня с собой несколько контрактных амулетов. Прогачи, безусловно, очень неплохие зверушки. Но лазанье по горам и лесам без возможности использовать изнанку, хорошо еще с автокартой невозможно заблудиться, отнимает изрядно времени и сил. В плюсе я неожиданно отыскал несколько полезных для зелья варенья и кулинарии травок. Ничего уровня эликсиров, но если моя чуйка не ошибается, что вряд ли, их можно использовать для изготовления маскировочного зелья. Не невидимости, но кумулятивно с М-маскировкой. и утечки ауры. Некоторые части нашей добычи тоже годились для зелья, а вырезка со здоровенного ящера еще и для готовки, хотя это блюдо я доверил рони Женщина вообще была в странном настроении, которое я затруднялся описать, но послушно следовало моему предложению поохотиться, не спеша задавать вопросы. «Ну, думаю, этого достаточно», — сообщил я, глядя на зарумянувшийся шашлык. Как и я, женщина носила с собой в пространственном кармане, хотя у нее это была не способность, а предмет, множество полезных запасов, включая набор соусов и приправ. Не один я уважаю готовку. Да уж. Хорошо бы побольше, но боюсь, что это может затянуться надолго. Прежде чем влезть в разборки с твоим врагом, стоит увеличить наши силы, и для этого у меня есть много вариантов. Но самые очевидные, что ли... «Я могу усилить тебя и твое снаряжение, хотя последним ты не особо пользуешься. Я стараюсь не полагаться на то, что можно потерять, — согласилась женщина, — и тем более использовать против тебя, но не то, чтобы совсем не пользуюсь». Она зарылась в свой инвентарь и принялась извлекать из него элементы доспехов — наручи, поножи, нагрудник, латную юбку — Похоже, аборигены вообще не используют тяжелые доспехи. Впрочем, оно и логично. Мастерам Ки эффективнее полагаться на мобильность. Ну, есть варианты, но в целом такой подход еще и дешевле, плюс не требует продвинутых металлургических технологий. Так что обработанная алхимией и чарами кожа, максимум с тонкими металлическими щитками. Причем для качественных изделий используется не сталь, а серебро. «Могу я?» – осведомился я и взял одну из четырех частей. Раздельно на голенники и защита для бедер – поножи. Изучение. Описание сообщало, что сами по себе эти поножи среднего качества, но, блин, я хочу этот навык. Дуальность контроля, магический навык, метод. Легендарный, для вашей раз, навык, позволяющий сочетать манипуляцию ки и ци. Впрочем, я немедленно осознал, что при всей бесспорной полезности этот навык отнюдь не настолько полезен, чтобы прям подрываться. По крайней мере для меня. Во-первых, он был всего лишь первого ранга и при этом уже стоил сотню эссенции. Во-вторых, далеко не факт, что я вообще смогу найти еще один предмет с этим навыком. Хотя стоит осмотреть остальное снаряжение ЛРМ, да и отдельные части по ножей, возможно, пойдут раздельно. В-третьих, манипуляция ЦИ мне на самом деле не сказать, чтобы нужна, а вот определенную уязвимость она обеспечивает, хотя в моем случае это может и не работать, но проверять на себе не хочется. В принципе, оно могло бы пойти с негурки и Ривербанку, но последний все равно не боевик, а для НАТО, полагаю, контроль маны все-таки эффективнее, особенно с учетом того, что у нее уже есть соответствующий ранг. Короче, вспыхнувшее «хочу» быстро затухло. Не до конца, но оставшиеся искры были слишком слабы, чтобы обращать на них внимание. Понятно. Я бы предпочел что-то получше, но будем работать с тем, что есть. Я могу благословить три предмета, на месяц усилив их на треть, но с этими предметами, я помахал по ножам, эффект будет не так хорош, как хотелось бы. Думаю, тебе будет лучше самой определить, какие предметы для тебя важнее. По качеству-то они все примерно одинаковые. Женщина кивнула и осведомилась. «Ты говорил не только про снаряжение». Я чуть поморщился, но кивнул. «Угу. Я, может, и не бог, но кое-что могу. В том числе могу наделить тебя даром, скорее всего, постоянным и существенно повышающим силы». Дама подняла тонкую бровь. «Скорее всего?» «Скорее всего, существенно», — уточнил я. Дар, в общем, случайный и зависит от того, кто его получает. Соответствует характеру и роду занятий, в общем-то. Пока что все были весьма существенными. Пара затруднений. Во-первых, я не могу забрать дар обратно. Во-вторых, наделять им для меня довольно накладно. Так что я, вообще-то, предпочел бы не делиться с не-кланерами. Минусов, если что, от этих даров нет. ЛРМ на секунду задумалась, а затем произнесла. Я не против еще одного контракта, все равно планирую присоединиться. Но мне не очень нравится неопределенность. Тут ничего не поделать, я пожал плечами. Можешь рассматривать это как врожденные способности одаренных, но с тем бонусом, что не понадобятся годы на освоение навыка. Часть дара состоит в том, что его можно использовать немедленно. Обычно бывают определенные условия, вне которых он не работает. Но их я смогу назвать сразу. а использование интуитивное или вовсе автоматическое. «Ну, если и будут какие-то сложности, есть время, чтобы их решить», задумчиво произнесла женщина. «Хорошо. Обговорим контракт». В общем-то, контракт был на присоединение к клану, просто временный. Постоянный будет заверен на камне основания, когда вернемся на землю. Ну, были еще детали?» Естественно, с моей стороны тоже были гарантии, что я не пытаюсь ее тем или иным способом надурить, но главное то, что договорились к взаимному удовлетворению. Полезная штука, контрактная магия. Без нее договариваться намного сложнее. Итак, на день я протянул ей амулет раскрытия скрытых сил. «Посмотрим, что будет», — пробормотал Мех, выполняя указания. «Самому интересно», — согласился я. «Итак...» Хотите даровать способность? Да. Через боль персональная классовая способность. Каждый раз при получении нанесения урона, физического и эмоционального, ваши характеристики, кроме разума и защиты, возрастают до конца боя. Я покосился на Мэх. Я знал, что она мазохистка, но оказывается еще и садистка. Стоит быть с ней осторожнее в любом случае. А билка убойная. Как бы не круче первобытной мощи с фену. Слабее в плане отсутствия бонусной защиты, но если возрастает действительно все, броняки тоже будет усиливаться. «Да», — я озвучил описание, чуть перефразировав про защиту, и женщина подняла бровь. «Так, так вот просто?» Я пожал плечами и кивнул. «И каков верхний предел?» «В прошлых случаях его найти не удалось», — сообщил я. «Если и есть, добить до него будет сложно. А что до того, что именно считается концом боя, вот это уже нужно проверять на практике». «Если я буду внезапно становиться сильнее и слабее, это не очень хорошо в плане координации движений», — заметила Мэх. «Резонно, но она ошибается». «Оно так не работает», — сообщил я. Я уже говорил, что нужные знания для использования дара идут в комплекте. К изменяющимся характеристикам будешь подстраиваться автоматически. Это нужно испытать. Нам понадобятся еще звери. Я снова пожал плечами. «Знаешь, я думаю, что еще какая-то помощь с моей стороны тебе не понадобится», – заметил я. Способность оказалась более умеренной, чем могла быть, но более чем крутой – Умеренный в том плане, что прирост статов зависел от урона, чем выше, тем больше эффект, особенно когда повреждения получал рони И был, не сказать чтобы грандиозным, но как и у Сфено, продолжал действовать, пока она знала, что враг рядом. Так что, избивая врагов одного за другим, она постепенно превращалась в машину истребления, колесницу Джоггернаута. Занятно, к слову. Если бы они работали в паре со Сфено, то горгона могла бы начинать и защищать напарницу, а ЛРМ заканчивать. И завалить эту парочку армией просто нереально. Блин, с ними двумя совершенно реально захватить какой-нибудь мирок. На таком фоне моя аура даже в сочетании с благословением смотрелась откровенно жалко. Впрочем, если учесть, что эти способности усиливают и ослабляют массово, все становится не так обидно. Да и в теории, если надыбыть действительно крутое снаряжение, мои способности тоже могут блистать. И самое приятное, мои не вынуждают меня лезть в бой самому. За них это делает жизнь. М да Как бы там ни было, после испытаний своей новой способности, во взгляде демоницы появилось нечто новое. Хотя я никак не мог определить, что это. Заинтересованность? Она и раньше была разве что стала чуть сильнее. Любопытство, интерес и что-то... Жадность? Угу. Изучение свидетельствует. Думаю, попытайся я сейчас завалить ее в койку, и этому почину был бы обеспечен успех. А, собственно, почему и не попробовать? Ну, да. Странно с ее фигурой и внешностью, да и поведением временами. Не знаю, правда, как она на вкус местных, а на человеческие очень даже ничего. Но у меня сложилось впечатление, что у Рони очень мало сексуального опыта. Может, и изображает, но непонятно зачем. Девственница не была, но опять же не знаю, как с этим у ее вида. Может, у них вообще нет таких сложностей. Я эту демоницу не понимаю и не стесняюсь это признать. В любом случае... Кажется, она осталась более довольной, чем я. Если учесть еще подарок в виде новой способности, точно больше. Ну да ладно, если мои женщины довольны, они более эффективны, так что буду считать это коварным планом. Нужная нам крепость была скорее укрепленным городком с вполне приличным населением в несколько тысяч человек. И да, мой амулет вполне себе переводил самоназвание аборигенов как «человек». В любом случае, крепость оказалась населенным и даже процветающим шахтерско-ремесленным городком. Здесь добывали некие ценные минералы и металлы, а затем их сразу обрабатывали, превращая из сырья в готовые и более ценные изделия, которые уже продавали. Даже купцы у них были собственные, а не приезжающие. Каким бы... не был местный владетель, управленцем он оказался отличным. В любом случае вырезать все местное население или как-то в этом участвовать очень не хотелось, особенно учитывая, что с новой способностью урони это выглядело очень реально. к счастью все было не настолько плохо. Сам владетель, который нам нужен, обитал в крепости внутри крепости, вырезанный непосредственно в камни, в которую увел один проход. Возможно, есть и тайные черные ходы, и возможно даже, что автокарта поможет их найти, но пока что нам был известен только один. Очевидно, там должна быть некая вентиляция, хотя может статься, что для нее используется какая-то хитрая магия, но даже если так, информации о ней не было. Не то чтобы Ронни не владела никакой информацией, Регулярно посылаемые ею наемники не только действовали ее врагу на нервы, но и собирали информацию о внутреннем устройстве логова будущей жертвы. Так что, по крайней мере частичный, план внутренних помещений у нас был. Если бы я мог нормально пользоваться изнанкой, все было бы намного проще, а так приходится пользоваться тем, что есть. Плюсом и весьма существенным было то, что имеющийся маркер задания очевидно, судя по тому, что он двигался, указывал не на место, а конкретно на аборигена. Еще один, но куда менее полезный, чем хотелось бы. Хотя я не мог призывать демонов, но был вполне в состоянии использовать своего контрактного духа, равно как и использовать тех, кто обитают в этом мире. Увы, полезность этого была очень ограниченной, поскольку крепость окружали не только каменные стены, но и магические барьеры. Сам я с помощью Куалоны, которая не удержалась от ехидных комментариев по поводу того, что я жалуюсь-жалуюсь, а очередную бабу завалил, мог бы не только разрушить эти барьеры, но и аккуратно обойти их. Но вот поддерживать проход для духа было проблематично. Плюс я не был уверен, что смогу так и остаться незамеченным за время всей операции с духом. Даже если тут нет незамеченных мной и автокартой сигнальных контуров в дополнение к ограждающим, нужно еще незаметно пробраться через крепость во внутреннее укрепление. Серьезно, задачка далеко не из простых, особенно учитывая, что я, как демон, выделяюсь и внешне, и в магическом плане. При этом проломиться силой не сказать, чтобы особо сложно. Разве что стоит учитывать потенциальные сюрпризы на такой случай и высокую вероятность того, что объект сбежит через черный ход. Я опустил взгляд на пояс. Вообще-то у нас есть еще один козырь.